Ну, в общем, было неплохо. Я ожидал худшего. Алессандро криво ухмыляется. Но одну небольшую ошибку я все-таки допустил. Оставил мой мобильник включенным, когда она вошла в рубку. Именно в этот момент позвонила Симона. Но я быстро вернулся и отключил аппарат. Если бы она ответила, все могло бы сорваться, — нахмурился Цирил. К счастью, она оказалась достаточно робкой. В этом отношении нам повезло. Если бы вместо нее была Сибила, то бы обязательно ответила, не задумываясь. После того, как наша знакомая приняла душ, я отдал ей одежду сибил и приготовил для нее наш фирменный коктейль. Она его выпила и сразу начала засыпать. Я устроил ее на палубе, а остальное ты видел. Когда вы с Арчи громко приветствовали нас, мы с ней целовались. Я покорно изображал страсть. А эта дурочка отвечала мне даже в полусонном состоянии. Уже позже на глазах у всех я понес ее в постель, а потом отплыли в Монако. Арчи говорил, что у вас романтическая любовь. Недобро усмехнулся Цирил. «Пусть все так и думают. Два билета я купил, заплатив своей кредитной карточкой, чтобы можно было проверить. Чек лежит у меня в кармане. Когда в больнице будут производить опись вещей, ты должен обратить внимание на копию счета. Ее должны обязательно внести в протокол». «Можешь не беспокоиться», — кивнул Цирил. «Все сделаем как нужно». «Хорошо. Теперь нужно решать, что делать с этой русской особой. У нее в Нице никого нет, а она никого не знает». Собирается звонить в Москву и рассказать о яхте, на которой отдыхала. Поэтому лучше не тянуть. Он замолчал, выразительно взглянув на Цирила. «Сегодня ночью?» — жил Цирил, глядя перед собой. «Да», — кивнул Алессандр, — «не будем откладывать. У меня сохранится прекрасное воспоминание об этой наивной дурочке. Выгонишь ее с яхты сегодня днем, чтобы она успела вернуться в Ниццу, позвонить домой и рассказать, что живет в отеле. А вечером можно ее навестить». Никто не свяжет ее убийство с нашей историей. Ты меня понял?» «Все сделаем». Цирил посмотрел на спутника. Опять под баньяка. «Зачем ты это спрашиваешь?» Резко ответил Александр. «Это не моя часть работы». «Вы были близки, я думал...» «Не нужно думать, Цирил. Сделайте свою работу аккуратно и чисто. А как там получится, меня не касается. Для этого мы с тобой разрабатывали операцию столько месяцев, и ничего больше не говори мне об этой русской». — Ее никогда не было в моей жизни, ты понял? Ее никогда не было. Цирилл сжал губы и молчал. Он все понял, без лишних объяснений. Глава восьмая. Продолжение. Я лежу в каюте уже четвертый час. Иногда я выхожу на палубу, чтобы увидеть безмолвного Джеффа, который устроился в рубке и кажется вполне доволен своим существованием. Хоть бы здесь была какая-нибудь газета или журнал. Официант давно все убрал со стола, и я чувствую, что начинаю нервничать. Отсюда до Ниццы минут пятнадцать-двадцать езды, даже меньше, столько же обратно. Александра говорил, что вернется через два часа, а прошло уже больше четырех. Его все нет и нет. Спрашивать что-либо у Джеффа бесполезно, он лежит как истукан и даже не смотрит в мою сторону. Когда мои часы показывают три, я понимаю, что больше не могу лежать спокойно. Он мог задержаться в Ницце, с деловыми мужчинами так бывает, поэтому не нужно нервничать». Тем не менее, спокойно валяться не в моих правилах. Я поднимаюсь, одеваю эти дурацкие шорты и прозрачную белую рубашку. Хорошо, что в сумочке есть темные очки. Я надеваю их и выхожу на палубу. Джефф лениво смотрит на меня. Когда я подхожу к мостику, соединяющему яхту с причалом, он делает слабую попытку остановить меня. — Не уходите! — говорит он мне вслед. — Должен приехать сеньор Бохничек! По-французски Джефф говорит с чудовищным акцентом. К тому же от него пахнет луком и еще чем-то неприятным. Я видела его подружку. Какой мужлан должен быть ее другом, подумала я вчера. И не ошиблась. К тому же у меня неплохое обоняние, и я чувствую запах его тела, смешанный с запахом моря. Он вызывает у меня отвращение. Мама считала, что мне нужно поступать на химический факультет. Или стать фармацевтом. Настолько безошибочно я угадывала запахи. Я и сейчас любой запах чувствую лучше, чем остальные. Наверное, среди моих предков были охотники. Я сойду на берег, немного погуляю и вернусь, пытаясь втолковать я этому типу. Но все бесполезно. Махнув на него рукой, я перешла на причал. Несмотря на дневную жару, в порту много людей. Я прогуливаюсь вдоль причала. Наша яхта не хуже других. Наверное, многие даже завидуют ее владельцу». Я подхожу к киоску, где продают журналы и газеты. Нужно купить какой-нибудь журнал, чтобы скоротать время. Я долго выбираю и, наконец, нахожу нужный. Протягиваю продавцу и роюсь в карманах. Конечно же, я забыла свои деньги в сумочке. Откуда у меня могут быть деньги в шортах? Я смотрю на яхту и возвращаю журнал продавцу. Милый дяденька в берете, типичный француз, ему лет 60. Он удивленно вскидывает брови. Мадам не хочет брать журнал? Хочу. Но я сошла с яхты, забыв взять с собой деньги, чистосердечно признаюсь я, указывая в сторону Глории. Продавец смотрит на меня, он вполне способен оценить мой вид, может, даже видел, когда я сходила на причал, и понимает, что я не вру. Глупо было бы не пытаться не заплатить за журнал. Он улыбается и протягивает мне его. «Нет-нет, я возвращаю ему журнал во второй раз. Сейчас я вернусь на яхту и принесу деньги». «Мадам», — говорит он, мягко улыбаясь, — «неужели вы думаете, что старик Ленуар не способен оценить своих покупателей? Я работаю уже сорок с лишним лет и научился отличать правду от лжи. Возьмите журнал. Когда захотите, можете вернуться и заплатить. Я буду здесь до восьми часов вечера. В любое удобное для вас время, мадам».